Показали, куда ползти. Поднялась стрельба, я кое-как выполз на косогор и буквально скатился под ноги Марии Смолягиной. Почему Глобки решил, что Смолягина связана с партизанским отрядом? Это просто. В Гераньках были захвачены документы райисполкома, где были данные на депутата директора школы Смолягина. Глобки понимал, что единственным человеком, который может возглавить партизанский отряд, мог быть только кто-то из местных. Смолягин человек в районе Видной. Неизвестно, куда пропал в самом начале войны. Ну, значит, решил Глобки находится где-то поблизости. Как удалось проникнуть в отряд? Глобки правильно рассчитал, что Смолягина выведет меня на связного. Я долго пролежал у нее, потом решил действовать. Ну, стал рассказывать о своей семье, оставшейся на Украине, о матери, о долге солдата. Но Смолягина не сдавалась. Тогда я решил ее спровоцировать. Однажды ночью я собрался и заявил, что ухожу через фронт. Попросил спрятать фотографии. Детей. Смолягина дрогнула, и на следующую ночь мы двинулись к дому Олфёровой. А за вами по пятам шли гестаповцы. От Олфёровой вы попали в отряд, а в отряде был уже лось Сонин. И он узнал вас. Да. Уйти удалось чудом. Когда Глобки обложил болото, и начался бой. Мне удалось убрать часового, я взял его автомат и помчался к землянке Смолягина. Мне необходимо было захватить документы отряда. но тут появился лось. Он стрелял в меня, но только ранил. Я дошел до берега, где, ожидая меня, глубки распорядился снять кольцо. Но я же не мог сознаться, что бежал из отряда. Ну и сказал, что отряд весь уничтожен. Может, по этому удалось уйти? Как вы легализовались после войны? Помогла легенда Лозового. После войны я съездил в деревню, где родился, Лозовой, и узнав, что там никого не осталось, кроме двух стариков, успокоился, уехал на Украину и там осел. А почему вы стали разыскивать свидетелей гибели отряда? Мне не давали покоя процесса над предателями в некоторых городах. Но я решил проехать по старым местам и убедиться, что все спокойно. Когда вы поняли, что находитесь на грани разоблачения? При встрече с Дороховым. Вот показалось мне, что он что-то знает. Обходя болото, я наткнулся на деревеньку Песцова, и узнал там, что Алфёрова жива. Но главное, я узнал, что её муж Сонин. Тут я решил обезопасить себя. То есть вы стали готовить убийство? А что мне оставалось делать? Ясно. Пока хватит увезти арестованного. Как же живут такие гады, Владимир Иванович? Ведь он ходил по земле, которую сам обогрил кровью наших людей. Ел наш хлеб. Но самое страшное в том, что ведь он работал учителем. Согласен. Страшно подумать. Да. Но все равно, Андрей, приехал было Лозовой или не приехал, от возмездия ему не уйти. Никто не забыт. Ничто не забыто – это не слова. Это суть нашей работы. Вот и все, товарищи. Нет больше таинственных обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Есть мужественные патриоты, выполнивший свой долг до конца.